Глава 8. Знакомство. Алматинская область, ноябрь 2009 года. Где-то за каменным хребтом, родина. Январь 2011 года. С лялькой вышел облом. Недоверчиво выслушав историю, рассказанную Максом, она повертела в руках медвежий или чей-то там коготь и задала вопрос по существу. "Ничего?" И чего? Макс растерялся. «Действительно, чего? Что со всем этим делать?» «Хочешь, я тебя туда свожу?» Лейла жалостливо посмотрела на почти что мужа. «Ланну прими, завтра туда поедем». «Выдумщик он у меня и фантазер». Все следующее утро Макс буксовал по проселку на своей витаре. Лялька недовольно косилась на пиво, затыкала уши, чайф она на дух не переносила и с сомнением выслушивала попытки Макса петь. Тот, чувствуя все возрастающую неуверенность, нервничал, потел, пытался сделать то, ради чего он привез свою девушку в такую даль, да еще с позаранку. Ничего не получалось. Затылок немножко оттягивало, но виски были в полном порядке. Покатавшись часок по мокрым выбоям, они оба устали. Морость перешла в мелкую ледяную крупу и заметно похолодала. «Все, милый, поехали домой!» Макс отцепенилась, сидел, цепившись в руль и уставившись в точку за горизонтом. Не верит. «Лялька, а ну-ка выйди из машины!» «Выйди, кому говорят!» То, что Лила затем увидела, перевернуло всю ее жизнь. Макс отъехал на сто метров, развернулся и медленно покатил в ее сторону. Из-за закрытых дверей машины глухо бухала музыка, а потом хлоп! И машина пропала. Лялька протерла глаза. Макс исчез. Признаться, Макс завелся. Желание доказать свою правоту любимой захлестнуло его с головы. Ах, в глазах знакомо почернело, из носа опять хлынула кровь. Тормознув на знакомой уже полянке, он, не обращая внимания на то, что творилось вокруг, выскочил из машины и, зачерпнув снег, приложил его к носу. Вокруг него с большими деревянными лопатами и стуканами застыли три облепленные снегом фигур. Фигуры банально чистили на снег, разгребая нехилые сугробы. «Друг!» – Макс приложил к носу свежий снег и распахнул дверцу багажника. «Слышь, братан, лопату одолжи!» Выдрав из рук ближайшего снеговика лопату, Макс живо накидал полный багажник снега. «Ща вернусь!» Скочил за руль и рванул к Лейле. Позади раздался рык двигателя. Лейла медленно обернулась. У нее за спиной стояла машина Макса, а сам он, широко улыбаясь, вылез из-за руля и распахнул багажник. «Смотри!» И вывалил на серую от грязи дорогу целую кучу белого снега. После того, как девушка отревелась, побила его кулаками, назвала его разными нехорошими словами и согласилась выйти за него замуж, Будущие супруги, успокоившись, предприняли еще несколько попыток взлома. Снова ничего не получилось. Лейла деловито тормознула Макса и вышла из машины. «Попробуй один. Только...» – она погрозила ему пальцем. «Одна нога здесь, другая тоже здесь. Понял?» Переход прошел как по маслу. Макс заранее заткнул нос одолженными у невесты тампонами, закрыл глаза и проскочил на заснеженную полянку. Ярко-синий джип резко затормозил, подняв целый вихрь из снежной пыли и кристалликов льда. Костик сглотнул и, не веря своим глазам, осторожно поднялся. Неужели дождались? Три недели ожидания в глухой тайге, строительство землянки под снегопадами, драка с огромным медведем и голод. все позади, он вернулся. Отец и дядя Лёша стояли рядом, и, думая, что он не видит, незаметно утирали слезы. «Все те же, трое. На разбойника мне не похоже. Ну, попробуем». Мак заглушил движок и выбрался наружу. «Привет!» И первым протянул руку. Странно, но вся комиссия по встрече топталась в пяти шагах, не решаясь подойти. Три мужчины, с ног до головы завернутые в меха, с самодельными копьями и в снегоступах, переминались на месте и неуверенно улыбались. «Здравствуйте!» «Извините, нам нельзя к вам приближаться. Вы с Большой Земли?» «А что, есть еще и маленькая?» Макс спрятал руку и сделал шаг назад. «Вы кто?» «Это, у меня времени мало. Меня там м, ждут». И он демонстративно постучал по циферблату. «Да и холодно тут, пипец!» «Кожаная куртка, уместная поздней осенью на юге, здесь явно не канала». Аборигены переглянулись. «Держи!» К Максу полетела веревка, привязанная к небольшим деревянным санкам. Вперед вышел самый пожилой на вид дядька, лет 50 с длиннющей бородой. Внешне он выглядел как иллюстрация древнеисторического романа, но речь выдавала в нем образованного и современного человека. «Извините, ради бога, меня зовут Сергей Васильевич, это мой сын Константин, а это мой друг Алексей Тимофеевич, а вы... Макс, просто Макс». «Очень приятно, Макс. Можно вопрос?» Максим выдал звонкую серию клацающих на морозе зубов и кивнул. «Вы сказали, вас ждут». Мужчина не мог скрыть своего волнения. «Скажите, вы можете провести человека?» Аборигены затаили дыхание, по их глазам Макс отлично видел, насколько для них важен этот вопрос. Макс отрицательно помотал головой. «Не получается». Алексей Тимофеевич рухнул в сугроб и застонал. Отец с сыном это известие приняли стоически. Вы уверены? Да в чем дело-то? Макс плюнул на этикет и залез в машину. Сиденье с подогревом и печка заработали на всю катушку. И вообще, мне ехать надо. Странные они, чего им от меня нужно? Поеду-ка я от греха подальше, пока они смирны. Молодой, безбородый парнишка рванул к невиданному ярко-синему автомобилю и привязал санки к крюку, торчавшему из-под запасного колеса. «Это вам! подарок. Джип взревел, дернулся и с громким хлопком исчез. Остались лишь следы на снегу. Да поднята им снежная пыль. «Папа!» «Будем ждать, сынок, будем ждать!» «Тимофеич, вставай, слезами горе не поможешь. Надо следы заместить!» Грубо сделанный из веток санки Макс бросил прямо у дороги. И веревку тоже. А плотно упакованный тюк он не глядя сунул в багажник. Перенервничавшая из-за его пятиминутного отсутствия Лейла молча сидела рядом, зябко обняв себя за плечи. Известие о том, что Макс там познакомился с людьми, ужаснуло ее. «А если бы они там с ним что-нибудь сделали?» Она посмотрела на будущего мужа и сердце ее потеплело. Он такой храбрый. Вот только тампоны из носа лучше все-таки вытянуть. Содержимое тюка их потрясло. Три десятка великолепных белых шкурок. Какое это было животное, Макс не знал, но выглядело это великолепно. Ляля хлопала в ладоши и терла щекой блестящий струящийся мех. Кожаный мешочек с темно-желтым металлическим песком. Макс прикинул его вес, и в душе у него зашевелились нехорошие подозрения. «Макс, а это не может быть...» Глаза у невесты были как два пятака. Э -э... Самым интересным предметом оказалась обычная темно-зеленая бутылка. Пробка была залита воском, а внутри тугим рулончиком болталось письмо. Будущие супруги заинтригованно переглянулись и дружно склонились над бутылкой, крепко стукнувшись лбами. Семистраничное письмо, написанное на плохой серой бумаге, их потрясло. История о тысячах соотечественников, заброшенных в неведомый мир, была просто невероятна. Некий полковник в отставке, Семен Юрий Николаевич, подробно описывал схемы вербовки людей у посольств, дорогу якобы в Сибирь и их жизнь в новом мире под названием Родина. Судя по письму, жизнь там была не невеселая. Отдельно полковник предупреждал насчет того, что нужно быть очень осторожным и не попадаться в поле зрения спецслужб. В заключение автор предлагал лично встретиться и обсудить много интересных и обоюдовыгодных вопросов, гарантируя хлеб соль и полную, так сказать, безопасность. Ляля с Максом ошарашенно переглянулись и судорожно сглотнули. Они оба были отнюдь не дураки и отлично понимали, во что они влезли. Романтическая тайна разом превратилась в очень большую проблему. Лейла со страхом поглядела на разложенные на диване шкурки. Будущая шуба могла им стоить слишком дорого. И не только денег. На следующее утро Макс, сказавшись больным, на работу не пошел, а прямоком направился к российскому посольству. Пройдя мимо главного фасада, он свернул за угол и оказался возле проходной к приемной Поотиравшись там для порядка 2 часа, Максим никаких вербовщиков не обнаружил. Никто не приставал к нему с предложениями заполнить анкету и прийти на собеседование. Была обычная очередь, возле которой вились обычные посредники вылаживания вопросов. За 2 часа очередь, в которой он стоял, сдвинулась, и Макс неожиданно оказался возле самой двери. Справа от нее на стене висел маленький плакатик. Славянского общества фонда «Соотечественник», а под ним была привешена коробка, из которой торчала пачка серых листов. Макс взял один и замер. В руках у него была та самая анкета, которую ему описал полковник. «Молодой человек, вы двигаться будете?» Максим невидящим взглядом окинул светящуюся старушку, стоявшую в очереди прямо за ним, покачал головой и пошел домой. В кулаке у него был крепко зажат смятый листок.